Я тоже в крайне стесненных обстоятельствах. И что, теперь не плакать же, правда? но показать их многих женщин в Москве с огромным вкусом. Поэтому, пожалуйста, смотрите, мне не жалко. Ведь это прелесть, не правда ли? Вот вечернее... Пакен? Да, Пакен. Я узнала сразу, великий художник. Но это не на всякие плечи. На ваши годилось бы, а вот еще одно. Сиреневое. М? Обратите внимание на отделку пояса. Как просто неправда ли? Гениальная простота. А сколько оно стоит? 32 червонца. Ну что? Так плохи дела, детка. Зоя Денисовна. Это уже переходит границы шутки. Я вам должна, но это не дает вам право разговаривать со мной подобным тоном. Да нет, алочка вы не правы, милая. И дело именно тона. Вот если бы вы пришли ко мне и просто, на дружелюбно сказали «Зойка, дела мои паршивы», мы бы сели вместе подумали, как выпутаться из них. Но вы ведь вошли как статуя свободы. Я, мол, светская дама, а ты, Зоя Портниха, коммерсантка, подождешь. Ну, если так, я плачу вам тем же. Что с Портнихи взять? Зоя Денисовна, дорогая, это вам показалось, честное слово. Я так была подавлена, что не знала, как вам смотреть в глаза. Мой долг меня мучит Ну ладно, ладно, все. Не будем больше о долге, поговорим по-иному. Садитесь. Итак, денег нет? Нет. Нет. Отвечайте просто, но откровенно, как другу. Сколько надо? Много, так много, что даже под ложечкой холода. Ну, сколько? 150 червонцев. Зачем? Я хочу уехать за границу. Значит, здесь ни черта не выходит. Ни черта. Хорошо. А он ваш... Ну, вы поймите, я не хочу знать его имя. Имя его мне не нужно. Но одним словом, он. У него что, нет денег, чтобы прилично вас устроить здесь? С тех пор, как умер мой муж, у меня никого нет. Правда. Ну, а чем же вы жили до сих пор? Продавала свои бриллианты, но их больше нет. Ясно. Ну что ж, 150 червей достать можно. Стойте, Так спокойно, товарищ. Вам, кажется, в визе отказали три месяца назад? Отказали. Так вот, я берусь это устроить, и к Рождеству вы уедете, я вам за это ручаюсь. Зоя Денисовна, дорогая, если вы это сделаете, если вы это сделаете, вы обяжете меня на всю жизнь. Я, я клянусь, я там, за границей, я верну всю свою сумму, да, вс всю, до копеечки. Да нет, нет, нет, нет мне, мне не нужны ваши деньги. Я вам дам возможность их подработать. И очень легко. Как? Но... Милая Зоечка, мне кажется, что в Москве у меня нет возможности Заработать не только 150 червонцев, но 150 копеек Я подразумеваю сколько-нибудь приличным трудом Ошибаетесь? Мастерская, приличный труд? но ну, поступайте ко мне манекенщицей Я вас приглашаю За это платят гроши а, -а, -а. Ну, понятие о грошах Растяжимо. Садитесь. Итак. Ни слова никому никогда о том, что я вам здесь сейчас скажу, даже если вы откажетесь. Что, кстати говоря, будет очень глупо. Итак, ни слова. Ни слова. Честное слово. Честное слово. Я вам буду платить 60 червонцев в месяц. Кроме того, аннулирую долг в 500 рублей. Кроме того, достану визу. но ладно. Работать только вечером. И то не каждый день. Но... Вечером... Вечером... Зоечка, это шутка. Это шутка. Так, до Рождества только 4 месяца. К Рождеству вы свободны как птица, и в кармане у вас не 150 червонцев, а в трое, в четверо больше! Я не буду вас контролировать, и никто, вы слышите? Никто никогда не узнает, как Алла работала манекенщицей, ну! А весной... А весной вы увидите большие бульвары. Весной над Парижем. Сиреневый отцвет, точь в точь такой... Я знаю, в Париже любимый человек. Да. И вы с ним под руку. По Елисейским полям. И он никогда, вы слышите? Он никогда не узнает. Ну! Вот так мастерская. Поняла. Вечером. Знаете, кто вы? Вы, черт. И никому. Никогда! Клянусь! Это фокус! Ну, давайте, давайте, давайте сразу, как в воду, вниз головой, али! Согласна! И через три дня я приду.